Глава 5. Зловещая Мадонна. Это были чёрные дни для Шэдуэла. Он выбрался из фуги на волне душевного подъёма, зачарованный размахом новых устремлений, и тут же обнаружил, что мир, которым он мечтал править, стянули у него прямо из-под носа. И не только мир, Имакалата, похоже, решила остаться в Фуге, а он надеялся получить от неё поддержку и помощь. В конце концов, она тоже из ясновицев, пусть они и отвергли её. Наверное, не стоит удивляться, когда Имакалата вернулась на свою покинутую землю, она предпочла остаться там. Какая-то компания у шедуэла была. Норрис, король гамбургеров, по-прежнему бросался угождать ему по первому зову, по-прежнему был счастлив служить комиво и жору. И, конечно, с ним оставался Хобарт. Инспектор был безумен, но это и к лучшему. Он был одержим одной-единственной мечтой, и Шедл рассчитывал в один прекрасный день обратить это себе на пользу. Хобарт мечтал возглавить, так он сам говорил, крестовый поход во славу закона. Однако пока что идти в поход было некуда. Прошло пять долгих месяцев, и с каждым новым днём без ковра отчаяние шедуола возрастало. В отличие от всех остальных побывавших в фуге той ночью, он помнил пережитое до мельчайшей детали. Его пиджак полный чар помогал сохранять воспоминания свежими, слишком свежими. Он почти ежечасно погружался в мечты о том мире, Но он не просто сгорал от желания обладать Фогой. За долгие недели ожидания его одолели куда более дерзкие мечты. Когда эти земли будут принадлежать ему, он сделает то, на что не осмеливался ни один ясновидец. Войдёт в вихрь. Эта мысль, единожды зародившись, постоянно терзала Шэдуэла. Возможно, за подобную дерзость он поплатится, но разве игра не стоит свеч? Укрытый завесой облака, называемого ореолом, вихрь представлял собой средоточие магии, непревзойдённое никем за всё время существования ясновидцев, а значит, за всю историю мира. В вихре заключалось знание о творении. Отправиться туда и увидеть тайны мироздания своими глазами, разве это не означает стать равным богам? И сегодня он услышал отголосок, вторивший музыке его мысли, в маленькой церкви святых мучеников Филамена и Каликста, затерянной в асфальтовых джунглях Лондона. Шэдол явился туда не ради спасения души. Его пригласил священник в данный момент служивший место для горские конторских служищих. Незнакомый человек написал к умевому ижору, что хочет сообщить важную новость, новость, из которой он сможет извлечь выгоду. Шэдол отправился на встречу без колебаний. Он был воспитан в католической вере, и хотя давно уже не верил ни во что, всё-таки помнил ритуалы, усвоенные в детстве. Он слушал Санктус, и его губы шевелились, произнося знакомые слова, хотя прошло уже 20 лет с тех пор, как он слышал их в последний раз. Затем евхаристическая молитва, нечто краткое и сладостное, чтобы не отвлекать бухгалтеров от их вычислений, а потом пресуществление примите и вкусите от него ибо это есть тело моё старинные слова старинные ритуалы однако они до сих пор обладали коммерческой привлекательностью стоит заговорить о власти и могуществе и аудитория обеспечена повелители никогда не выходят из моды Крепко задумавшись, он не сознавал, что место уже закончилось, пока рядом не остановился священник. Мистер Шэдуэл, комья воижора, оторвал взгляд от своих лайковых перчаток. В церкви было пусто, остались только они двое. Мы вас ждали, продолжал священник, не дожидаясь подтверждения, что говорит с нужным человеком. Вы пришли очень, кстати. Шэдуэл поднялся со скамьи. А в чём дело? Не пройдёте ли со мной, предложил священник в ответ. Шэдуэл не видел причин противиться. Священник провёл его через неф в отделанную деревом комнату, где пахло как в борделе, смесь потом и духов. В дальнем конце комнаты занавеска, которую священник одёрнул в сторону, и ещё одна дверь. Прежде чем повернуть в замке ключ, он сказал: Держитесь поближе ко мне, мистер Шэдуэл, и не приближайтесь к усыпальнице. Усыпальница. Теперь у Шэдуэла появились догадки, в чём тут дело. Понимаю, сказал он. Священник открыл дверь. Перед ними круто уходили вниз каменные ступени, освещённые тусклым светом из комнаты, откуда они вышли. Шэдуэл насчитал 30 ступериг, потом сбился со счёта. Лестница вела в почти абсолютную темноту, сгущавшуюся после первого десятка ступеней, и Шэдуэлл, вытянув руки, держался за сухие и холодные стены, чтобы не потерять равновесие. Однако внизу был свет. Священник обернулся через плечо, его лицо в сумраке походило на бледный шар. «Идите поближе ко мне», — повторил он. «Это опасно». Внизу священник крепко взял Шэдулу за руку, как будто не верил, что он выполнит его указание. Казалось, что они попали в центр лабиринта, отсюда во все стороны разбегались галереи, переплетавшиеся и поворачивавшиеся под немыслимыми углами. В некоторых горели свечи, в других было темно. И только когда его проводник свернул в один из таких коридоров, Шэдула осознал, что они здесь не одни. В стенах были вырезаны ниши, и в каждой лежал гроб. Шэдула передернула. Покойник я окружали их со всех сторон. Шэдул ощущал на языке привкус праха. Он знал, есть только одно создание, по доброй воле выбирающее подобное общество. Пока он пытался упорядочить свои мысли, священник выпустил его руку и со всех ног кинулся бежать по проходу, на ходу бормоча молитву. Причина его бегства — фигура, с ног до головы закутанная во все черное и закрытая вуалью, приближалась к Шэдуэлу по галерее, словно заблудившаяся среди могил плакальщица. Ей не нужно было говорить, не нужно было поднимать с лица вуаль, чтобы Шэдуэлл понял — это иммакалата. Она остановилась, немного не дойдя до него, и ничего не говорила. От ее дыхания шевелились складки вуали. Потом она произнесла — — Шэдуэлл! — голос ее звучал глухо, почти натужно. — Я думал, ты осталась в сотканном мире, — сказал он. — Меня там едва не прикончили, — ответила им Макалата. «Прикончили — Прикончили? За спиной Шэдуэлл услышал стук подметок священника по ступенькам, удирающего из подземелья. — Твой приятель? — поинтересовался он. — Они мне поклоняются, — сказала она. — Называют меня богиней. матерью ночи. Они оскапливают себя, чтобы доказать свою преданность. Вот почему тебе приказали не подходить к усыпальнице. Они считают, что это богохульство. Если бы их богиня не заговорила, они не позволили бы тебе зайти так далеко. Почему ты их терпишь? Они помогли мне, когда я нуждалась в приюте, чтобы залечить раны. Какие раны? При этих словах вуаль поднялась, хотя и макалата не шевельнула и пальцем. От открывшегося зрелища Шэдула едва не вывернула. Некогда идеальные черты Инкантатрикс были изуродованы до неузнаваемости, сплошь раны и шрамы. "Но как?" сумел выдавить он. "Муж хранительницы?" ответила она. Рот её был так изуродован, что она с трудом выговаривала слова. "Это он сделал с тобой такое?" Он пришёл с альвами, сказала она. А я проявила неосмотрительность. Шэдоу не хотел слушать дальше. Тебя это задевает, заметила она. Ты человек чувствительный. Последние слова она произнесла с лёгкой иронией. Ты же можешь замаскировать это, правда? спросил он, думая о её способности менять внешность. Если она умеет имитировать других, почему бы не подделать собственные совершенные черты? Ты что, принимаешь меня за подоскуху?" спросила она. "Раскрашивать себя из чславия?" не отчедл. "Я не стану скрывать свои раны, в них больше чести, чем в красоте". И Макалата улыбнулась жуткой улыбкой. "Разве ты так не думаешь?" Несмотря на вызывающие слова, голос её дрожал. Он чувствовал, что она была измучена и почти отчаилась. Она боялась, что безумие снова обретёт над ней власть. — Мне тебя не хватало, — произнес Шедуэлл, стараясь смотреть ей в лицо. — Мы неплохо работали вместе. — У тебя теперь новые союзники, — отозвалась она. — Ты уже знаешь? — Сестры время от времени тебя навещали. Это известие совсем не обрадовало его. — Ты доверяешь Хобарту? — Он выполняет свою функцию. — Какую же? — Ищет ковер. — Однако пока не нашел. — Нет, пока еще нет. — Нет. Шэдоу старался смотреть прямо на неё и так, чтобы в его взгляде отражалась любовь. Я скучал по тебе, сказал он. Мне нужна твоя помощь. У Емакаты вырвалось негромкое шипение, но она ничего не ответила. Разве ты не для этого позвала меня сюда? спросил он, чтобы мы начали всё сначала. Нет, ответила она. Я слишком устала. Шеду Лочень не хотел вернуться на землю Фуги, однако мысль о том, чтобы начать заново с того места, где они прекратили поиски, и опять метаться из города в город, как только ветер принесёт какой-либо слух о сотканном мире, не вдохновляла и его. Кроме того, продолжала и Макалата: "Ты переменился?" "Нет", возразил он. "Я по-прежнему хочу отоыскать сотканный мир, но не для того, чтобы продать", сказала она. "Ты хочешь править им?" С чего ты взяла? запротестовал Шэдул, лучезарно улыбаясь, глядя на изтерзанное существо перед собой. Он не мог понять, сработал ли его обман. Мы же заключили уговор, богиня, напомнил он. Мы собирались обратить их в прах. И ты по-прежнему этого хочешь? Шэдул колебался. Он знал, что рискует лишиться всего, если солжёт. И Макалат отлично его изучила и, наверное, при желании смогла бы заглянуть в его мозг. Он лишился бы гораздо большего, чем её общество почувствовало на обман. Но она и сама изменилась. Инкантатрикс походила на испорченный товар. Её красота, имевшая над ним безоговорочную власть, исчезла. Теперь она выступала в роли просительницы, хотя и пыталась притворяться, будто это не так. И шедуил отважился на ложь. Я хочу того, чего хотел всегда, заявил он. Твои враги мои враги. Значит, мы должны покончить с ними, сказала она, раз и навсегда. Изуродованное лицо озарилось светом, и человеческие останки в стенах ниш пустились в пляс.